были белокурые волосы, очень густые и вьющиеся, и самый приятный цвет лица, какой мне когда-либо приходилось видеть. Ее голубые глаза были огромные и немного выпуклые. Она слегка шепелявила, и это составляло контраст ее самоуверенному виду. Ее роскошная одежда сверкала драгоценностями. На ней Их было больше, чем на ком-либо из присутствующих. От нее невозможно было отвести взгляд, и даже король, сидевший во главе стола, все время поглядывал в ее в сторону. Казалось, ему было очень приятно видеть ее здесь. Один или два раза я замечала, как они обменились взглядами и улыбками. Это заставило меня предположить, что на самом деле... Они были очень близкими друзьями. Однако удивлялась я, если король так любит ее, то почему ее присутствие настолько нежелательно здесь? Тетушки перешептывались между собой. Я заметила, как Аделаида, когда на нее не смотрел никто, бросала в сторону этой женщины взгляд, который нельзя было назвать иначе, как ядовитым. Время от времени король поворачивался в мою сторону и обращался ко мне с речью. И когда я отвечала ему на своем причудливом французском, он улыбался, и все остальные улыбались тоже. Он сказал, что мой французский просто очарователен, и вслед за ним это повторили все остальные. Я чувствовала, что для меня этот вечер был успешным и не могла понять, почему Марси был так обеспокоен. Наконец, мое любопытство усилилось настолько, что я больше не могла сдерживаться и спросила у дамы, сидевшей рядом со мной, «Кто эта очаровательная дама с голубыми глазами? Та, что немножко шепелявит?» Последовало непродолжительное молчание. Видимо, мой вопрос смутил ее. Если бы здесь присутствовала мадам Нуай, то по выражению ее лица я сразу поняла бы, насколько бестактным был мой вопрос. Я ожидала ответа, как мне показалось, довольно долго. Это? Это мадам Дюбари. Мадам Дофина. Мадам Дюбари? Мне ее не представили. Все, казалось, уставили свои тарелки, а некоторые за всех сил сдерживали улыбку. Потом кто-то спросил меня, «Мадам, какого вы мнения о ней?» «О, она очаровательна! Какие у нее обязанности при дворе?» Снова последовала пауза. Потом на одном или двух лицах проступила краска, а некоторые заулыбались. «О, мадам, ее единственная обязанность «Развлекать короля?» «Развлекать короля?» Я улыбнулась ему через стол. «Тогда мне хотелось бы стать ее соперницей. Что такое я сказала?» Я только заявила о своей преданности королю. Почему это было воспринято таким образом? Я увидела на лицах смесь ужаса и насмешки. На следующее утро мы покинули мюэт и в свои прибыли в Версавский дворец. Я сидела, выпрямившись в своей карете. Моей компаньонкой в пути была графиня Денуай. И во время езды мне пришлось выслушать очередную нотацию. Мое поведение беспокоило ее. «Мне придется понять, — говорила она, — что французский двор совсем не похож на австрийский. Я никогда не должна забывать о том, что мой дедушка – король Франции. И что? Хотя этикет, возможно, не позволил ему выразить недовольство моим поведением, это вовсе не значит, что недовольства не было. Я слушала ее, думая о том, какое будет мое свадебное платье, а также о том, не разочаровала ли я дофина. У меня также мелькнула мысль о моей сестре Каролине, которая должна быть будет молиться и плакать обо мне в этот день.